Глава пятьдесят седьмая. Всё нипочём. Алария Фейр. «Милый, позови сына на праздник», — уговаривала своего супруга огненная Магиана. «А ты чего же?» — удивился отец Кинары и Нерины, смотря с подозрением на свою жену. «Мы с ним немного повздорили», — отмахнулась женщина, принимая печальное выражение лица, на какое только была способна. «Он не хочет меня слушать. а я переживаю за него, Дартен». «Что ты натворила, Алария?» Мак воздуха отложил в сторону газету, ожидая ответа. «И не надо мне говорить, что ничего, ладно? Я с тобой не первый год живу и знаю, что Кинар и слово против тебе никогда не говорил, а тут вдруг повздорили. В чем же заключается причина конфликта?» «Я просто пригласила девушку-первокурсницу к нам в гости, чтобы обсудить перевод в Академию Морренвиль». «На земле эльфов?» — перебил мужчина. «И зачем же?» «Ну как зачем?» — всплеснула руками Алария, наигранная обижаясь. «Я, между прочим, занимаюсь делами Академии, устраиваю съезды адептов-отличников, помогаю с работой после их окончания обучения. Иными словами, стараюсь помочь им достичь большего». «А если без твоих преувеличений?» — нахмурился маг воздуха. «Истинную суть расскажи, милая». «Так я говорю про...» «Алария!» — прикрикнул отец Кинара и Нерина на свою супругу. Она замолчала, недовольно поджимая губы, но свою линию гнуть перестала, прекрасно зная, что спорить или что-то доказывать своему мужу бесполезно. «Я пытаюсь оградить нашего мальчика от общения с этой грязнокровкой», произнесла огненная Магиана, несмотря в глаза своего мужа. «Она его недостойна». И именно поэтому ты пригласила в гости семью Дюбуа и их дочь перевела в Академию Хистерион, да?» — ударил в лоб вопросом воздушник. «Бьянка давно хотела?» — уклончиво ответила Алария. «Почему бы, собственной и нет?» «Может, хватит?» — вздохнул Дартен Фейр. «Я так устал от твоих игр. Наш сын уже большой и далеко не глупый. Он сам сможет разобраться со своей жизнью и проблемами, если таковые возникнут. «Не лезь!» «Если я не влезу, то он утонет в этих проблемах!» Разозлилась Магиана, проявляя агрессию. «Давай я перефразирую, милая!» Мак воздуха посмотрел ей в глаза. «Если ты не остановишься, то потом захлебнёшься в собственных слезах, потому что Кинар не простит ложь или предательство. Никогда не простит Алария!» «И это мне прекрасно известно!» Женщина внезапно стала покладистой, расправляя складки на пышной юбке. «Кстати, принц тоже приглашён на его день рождения. Неудобно получится», — вздохнула Алария, — «если праздник не состоится». «Зачем ты его позвала?» — недовольно покачал головой Дартон. ни Ирина с ума сойдёт». «Достойнее мужчины нашей дочери не найти», — сверкнула глазами огненная Магиана. «Не зли меня, Алария». Отец Кинара и Нериной медленно поднялся с кресла. «Я уже тысячу раз тебе говорил, что дочь сама выберет себе мужа. Я не дам свою снежинку в обиду, ясно тебе? Прекрати своё сводничество, остановись, пока не поздно!» «Да ладно, ладно!» — вскинула она руки в примирительном жесте. «Я просто сказала, успокойся. Никто её против воли замуж не отдаст. Не стоит так кипятиться, дорогой!» «И от сына тоже отстань. Занимайся своими делами». Дартон гневно фыркнул, направляясь на выход. «Так что с праздником?» кинула ему вслед огненная Магиана. «Нехорошо отказывать принцу». Мужчина замер, прикрывая глаза, чтобы сохранить остатки самообладания. «Я поговорю с сыном», — ответил он. «Но если ты...» «Я буду ангелом воплоти, Дартон», — замурчала довольно Магиана. «Честное слово, дорогой». Воздушник вышел, а на лице огневички растянулся довольный оскал. В голове женщины созрел, по её мнению, идеальный план, воплотив жизнь которой она добьётся желаемого и избавит свою семью от гнойного нарыва по имени Кэррин Атару. «Ну как, готово?» — шептала огненная магиана спустя 10 минут, глядя на ректора Академии Хистерион через магическое зеркало. «Готово». кивнул он. «И это последний раз, когда я тебе помогаю». «Не поняла?» возмущенно уставилась на него женщина. «Все ты поняла. Я уже столько всего для тебя сделал. Столько тьмы влил в свою душу. Знала бы ты, каких сил мне стоило призвать нечисть на земле орков. Отпусти меня. Я так больше не могу». Леройд, мягко произнесла Алария Фейр. «Милый». Ты сам захотел стать моим, разве нет? Сам искал моего внимания, бросая пылкие взгляды. А ведь я тогда уже была замужем. И даже несмотря на это, я все же дала тебе то, чего ты так желал. Но в обмен пожертвовал своей свободой и совестью. Я как марионетка в твоих руках. Если еще хоть раз заставишь делать что-то темное, ты никому и ничего не расскажешь, Леройд. с угрозой в голосе произнесла Алария Фейр. «Все останется как раньше. Клятва подчинения, данная тобой по собственной воле». «Ты опоила меня!» — взорвался мужчина. «Пусть так, но слова ты говорил сам, я тебя не заставляла. Правда, сначала сладко стонал, а уже потом говорил». Облизала губы огненная Магиана. «Но это не столь важно». «Если Кэрин прикоснётся к сфере, то та покажет, что на девушке было магическое воздействие», перебил её гневно глава Академии. «Да брось! Эта сфера только у главного мага Гильдии», ехидно усмехнулась женщина. «Которой приходится девушке родным отцом», гневно рыкнул ректор. «И это только нам плюс, потому что он её никогда к себе не подпустит, не говоря уже про сферу». а другим доступ к ней запрещен, и мы с тобой это прекрасно знаем. А еще знаем, что сфера покажет воздействие только в течение суток. Так что шансы грязнокровки равны нулю. Эта голодранка оставит моего сына навсегда.